В этих местах было так много снега, что у Алисы невольно появлялись сомнения, не увязнет ли машина. Но пока маленький Ниссан вроде как справлялся, пробираясь сквозь занос. «Застрянем тут и погибнем смертью храбрых», — драматично заявила она. «Не вижу ничего храброго в том, чтобы превратиться в мороженую форель», — фыркнул Дамир. Первые полтора часа дорога была простой, хорошо расчищенное шоссе, относительно пустое в будний день, у них даже разогнаться получилось, но дальше дороги сужались, петляли среди лесов, полей и частной застройки. Нет, места здесь были красивые, не поспоришь, но летом они явно становились доступней. Если так пойдет и дальше, придется обратно возвращаться вообще ночью, — заметила Алис. — Не обязательно. Можем заночевать где-нибудь, а потом ехать в Питер. — Ты хоть один мотель приличного вида видел по пути? — Нет. А зачем нам мотель? Любая крыша над головой подойдет. Алиса была настроена не так оптимистично. В том доме, куда они направлялись, она точно ночевать не собиралась. Ей почему-то казалось, что раз их отправили в Питер, то и все расследование будет проходить там». На предыдущих этапах разъезжать по разным областям не приходилось. А сейчас они неожиданно оказались перед выбором ехать в российскую глубинку или в Египет. Потому что человек, которого узнал Святослав, был как раз египтянином. Естественно, сразу молодой человек этого не понял. На указанном птицеловом месте его встречал араб, весь обвешанный золотом. С курьером он почти не общался, но смотрел презрительно и не слишком доброжелательно. Святослав поспешил забрать деньги и уйти. Потом он увидел того же араба в передаче об иностранном инвестировании. Им оказался Ахмед Камял, представитель влиятельной египетской семьи, занимающейся отдельным бизнесом. Позже, когда Алиса стала собирать информацию о нем, выяснилось, что за свой полугодовой визит в Россию Ахмед успел стать героем не только деловой, но и светской хроники. Он уехал обратно на родину с женой, Екатериной Арамизовой. Все бы ничего, но его супругой стала не бедная официантка, которая выпала роль Золушки, а дочь влиятельного бизнесмена, владельца сети супермаркетов. Да и сама Екатерина была не похожа на женщину, которая сошлась бы с Ахмедом, Она отличалась скандальным характером, бунтарский нрав проявляла во всем, в чем только можно, и гордо именовала себя рокершей и неформалкой. Однако в Египет улетала уже совсем другая Екатерина. Она смыла агрессивный макияж в черно-красных тонах, избавилась от пирсинга, перекрасила волосы в естественный русый цвет. А самое главное, изменился ее взгляд. На лице молодой девушки жили потухшие глаза старухи. Это были кардинальные перемены, практически такие же, что произошли с Вадимом Давлатовым, Поэтому история Ахмеда и Катя была особенно любопытна. Тут снова помогли журналисты, которые лезли не в свое дело. Они выяснили, что примерно за полгода до свадьбы с Ахмедом Катя Рамизова вошла в секту последователей сомнительной личности по имени Милоник Август. На первый взгляд обычный шарлатан, поющий песенки о единстве с природой. Но его секта считалась авторитарной и увлекала довольно обеспеченных людей. Впрочем, даже среди них Катя Рамизова выделялась, слишком высокое общество она представляла. Все это Алиса обсудила с Лан Фен. Та, хоть и выступала на проекте координатором, все равно оставалась профессиональным психологом, и ее мнение тут было очень важно. «Похоже, определенный моральный надрыв у нее появился давно», признала Лан Фен. «Отсюда и желание публичного протеста. Она не хотела быть куколкой-дочкой властного отца. Но тот переход, который она совершила, в секту, а потом к замужеству, это не могло произойти просто так». Не ее тепличности совершенно, со всеми слабостями. Нужна была причина, ищите ее. Они нашли. Друзья Кати, еще из прошлой рокерской жизни, сообщили, что ей поставили тяжелый диагноз – рак мозга. Ей отмеряли год жизни от силы, врачи помочь не брались. Тогда она и отправилась в секту Мелонига и вылечилась. Естественно, в такое никто верить не собирался. Дамир нашел среди ведущих питерских врачей бывшего одногруппника, поговорил с ним и узнал, как все было на самом деле. Повторно, уже после лечения (в кавычках) у Мелонига, ее осматривали в государственной больнице и никакой опухоли не нашли. Но врача, который поставил диагноз, обнаружить не удалось. Сама Катя уже пребывала в несколько неадекватном состоянии и не смогла назвать его. Ее родители были не в курсе. Они знали только, что на обследование ее потащила какая-то подруга, которая и заметила у нее тревожные симптомы. После того, как Катя погрязла в секте, подруга испарилась так же стремительно, как и врач-онколог. Получается, Птицелов действовал не только нагло, но и чисто. Отец Кати пытался найти тех, кто обманул его дочь, но безуспешно, а Катя с ним уже не общалась. Точку в этой истории поставила свадьба. Катя уехала в Египет, и Рамиза все усилия сосредоточил на том, чтобы вернуть ее, а не докопаться до причины перемен. Пока что результат оставлял желать лучшего. Учитывая сходство изменений личности Вадима и Кати, логично было бы предположить, что и он стал жертвой секты. Но нет. Мелоник Август бесследно исчез незадолго до свадьбы Кати. В один не слишком прекрасный день он просто бросил своих последователей. За прошедшие годы никто о нем не слышал. Его след обрывался в провинции, где размещалось главное убежище секты. Свою аферу Мелоник начинал в Москве, потом перебрался в Питер. Накопив достаточно денег, он выкупил здание бывшего пионерского лагеря вдали от больших городов и руками последователей провел там ремонт. Дела у секты шли неплохо. Перед законом Мелоник был чист, он не удерживал никого силой, не пропагандировал экстремизм, никто из его адептов не был замечен в применении наркотиков. Его секта даже была зарегистрирована как некоммерческая общественная организация. Зачем ему исчезать, да еще и бесследно? Ответ можно было найти только в его последнем жилище. Не факт, что там хоть что-то сохранилось, прошло ведь почти три года с тех пор, как он пропал. Но вдруг других вариантов не было. Разве что попытаться вычислить Птицелова через его связь со Святославом, Но этим сейчас занимается Вероника, у нее лучше получится. Алиса рассказала ей, куда курьер отвозил деньги. Дополнительные сведения Вероника получила от еще одного клиента Птицелова и теперь пыталась составить карту. А Алиса и Дамир все-таки отправились к бывшему пионерскому лагерю. Алиса была рада, что он участвует в этом этапе вместе с ней. Она одна на такую поездку никогда бы не решилась. Понятно, что самого Мелонига там уже нет, как и его последователей. Но в этом месте люди переставали быть собой, может, оно вообще проклято. Признаваться в этом страхе было стыдно, а заглушить его невозможно. Хотя места тут были красивые и настраивались скорее на умиротворение. Пологие холмы, леса под белой шубкой, и все блестит в свете яркого весеннего солнца. Кое-где уже и ручьи шумят, пробиваясь сквозь снежные заносы. Сектанты заявляли, что здесь они чувствуют единение с природой, и, видно, не лгаль. Дорогу к лагерю они едва не пропустили, потому что дороги больше не было. Лишь на горизонте проглядывали специфические постройки, которые из деревни никак не спутаешь, а перед ними стелилась сплошная снежная целина. Похоже, тут всю зиму никого не было, да и кто сюда пойдет. Случайному человеку это даром не надо, а для местных прогулка получилась бы слишком далекой. «Машина не проедет», — заметил Дамир. «Нужно идти пешком». «Полчаса топать придется, и убежать быстро не получится». «От кого ты уже убегать собралась?» «От призраков». «Алиса...» он бросил на нее укоризненный взгляд. «Что? Они там могут быть?» В призраков она на самом деле не верила, но и шуткой это было лишь наполовину. Заброшенные здания казались скелетами чудовищ, которые шли куда-то единой стаей, а потом рухнули здесь, да так и остались погибшие. Хотя оно и к лучшему, что секты больше нет — Если бы эти люди все еще были здесь, Алиса вряд ли решилась бы идти к ним. Они, может, и считались мирными, этаки двинутые хиппи, но ведь отсюда Катя вышла уже совсем другим человеком. Алисе не хотелось испытывать судьбу, так что к сектантам она бы не подошла, а вот брошенных зданий не боялась. Идти через поле оказалось сложнее, чем они могли предположить. Общий слой снега и так был выше колена, а там внизу еще и скрывались ямы, в которые Алиса проваливалась по пояс. Правда, продолжалось это недолго. После второго падения Дамир без лишних пояснений взял ее на руки и понес дальше. Как ни странно, это ускорило их продвижение вперед. От неожиданности Алиса даже молчала первые секунды, потом задергалась. «Эй, ты что творишь?» — Я вообще-то сама идти могу. — Тебе снег до талии. — И что? Не заледенеешь? — Не заледенеешь, — подтвердил он. — Но однажды, надеюсь, ты остепенишься и захочешь иметь детей. Я не хочу, чтобы эта прогулка тебе тогда аукнулась, считай это профессиональным мнением. — Вот они, недостатки отношений с врачом! — проворчала Алиса, однако вырваться перестала. Тогда груз не контовать. Если груз продолжит болтать, перекину его через плечо. Мне тогда же удобней. Он донес ее до ворот, дальше продвигаться так было невозможно. Створки, перемотанные ржавыми цепями, перекосились и безнадежно застряли в земле. Даже если бы им удалось проехать сюда на машине, ее бы все равно пришлось оставить. В воротах была небольшая щель, зазор, в которой с трудом можно было пробраться по одному. На территории бывшего лагеря признаков жизни не было. В снегу не осталось даже следов, о дорожках и мечтать не приходилось. В белом полотне, словно острова в море, проглядывали три небольших домика из дерева и камня. Там, скорее всего, жили отдыхающие дети, а потом и сектанты. Кирпичное здание было всего одно, оно ютилось среди садовых деревьев и выглядело давно покинутым. Пробраться на территорию лагеря было несложно, да и осмотру ничто не мешало. Но смотреть тут было особо нечего. Чувствовалось, что далеко не всех отпугивает зловещая репутация сект. Отсюда вынесли всю более-менее добротную мебель, оставили только поврежденную. Кое-где даже полы сняли, На потолке и лампочек не осталось. А потом, когда все было украдено и разрушено, сюда перестали ходить. Зачем? Внутри не было ничего зловещего. Люди жили здесь не в роскоши, но и не в спартанских условиях. Никаких орудий пыток, перевернутых крестов или мистических рун на стенах не было. Хотя секта Мелонинга и не была откровенно религиозной, строго говоря, их лидер скорее относился к язычникам. Он пропагандировал целительную силу природы, свои особые способности, жизнь в гармонии, не более того. К нему приходили тяжело больные люди, те, кто страдал от депрессии, а иногда и вовсе присыщенные жизнью. Одни жили тут как на курорте, слушали рассказы о матушке-земле, а потом благополучно возвращались в городские офисы. Другие оставались надолго и, вероятно, менялись, как Катя, Только их случаи не вызывали такого резонанса, они не были детьми миллионеров. Главное здание, где, скорее всего, обитал лидер секты, было разворовано и разрушено не меньше, чем деревянные домики. Можно было только приблизительно угадать ту обстановку, что была здесь раньше. Сельский шик с картинами, коврами и дорогой мебелью. Похоже, тут был лучший ремонт, чем в маленьких домах, дано и понятно, что это великий мелоник Август будет на себе экономить. В представлении Алисы он был актером из тех, кто организовывает секты ради денег, а не славы или власть. Расчетливый прагматик, которому плевать на попавшихся в его сети лохов, и устроился он вполне комфортно, зачем ему уходить если только он не устал от всей этой суеты, постоянного внимания прессы и недовольных родственников. Тогда он мог сменить род деятельности, но не кардинально, и продолжить манипулировать людьми уже в другом месте и в другой роли. Как думаешь, мог этот Мелоник стать птицеловом? спросила Алиса, осматривая обшарпанные стены. Она была рада, что они пришли не летом. Судя по всему, порой здесь ночевали бездомные, и запах стоял не самый приятный. «Вполне возможно», — кивнул Дамир. «Он умен, опытен, умеет управлять людьми. Но есть крупная нестыковка. Птицелов уже работал в то время, когда Мелоник был главой сект. Я бы это нестыковкой не назвала. Он мог сочетать одно с другим, а потом, когда бизнес Птицелова развился, полностью уйти в это». «Мог». На некоторых стенах сохранились цветные росписи, явно времен сект. Люди с одинаковыми лицами, почти все голые и все бездумно счастливы. Сидели тут, с березками обнимались и сами постепенно превращались в растения. Алиса невольно поежилась. Она не могла понять, как можно доверить свою жизнь и судьбу человеку, назвавшемуся Мелоник Август. А родным этих людей каково? Ты понимаешь всю опасность и бессмысленность ситуации, стараешься вбить в тупую голову недавно близкого человека правду, а в ответ тишина. Самому же Мелонигу было плевать на то, что происходило с его последователями, как и Птицелову плевать на его живой товар. — Все сходится? — Слушай, а если бы я вдруг пошла в эту секту, что бы ты сделал? — полюбопытствовала Алиса, лениво расталкивая ботинком мусор. «Отправил бы тебя на лечение, разумеется. Самый умный, можно подумать, родственники настоящих сектантов не пытались этого сделать». «Кто пытался, у того получилось», — отозвался Дамир. «А у кого не получилось, тот недостаточно хотел. Можно выкрасть тебя из секты, договориться с врачами, чтобы тебя не выпускали из психушки и полноценно лечили, пока в себя не пришел». «Ты с ума сошел?» возмутилась Алис. Это же насилие. Я знаю. Да я бы после такого видеть тебя не смогла. Это я тоже знаю. И ты все равно поступил бы так. Дамир повернулся к ней. Он определенно не находил этот разговор забавным. Сделал бы, несмотря ни на что. Я люблю тебя, а не те события, которые ты приносишь в мою жизнь. Следовательно, я буду делать то, что нужно тебе, даже если это вредит нашим отношениям. Тема закрыта. «Как скажешь!» — смиренно кивнула Алиса, старательно подавляя улыбку. Они осмотрели бы дом быстрее, если бы разделились. Но этого Алиса не хотела, пусть здесь и не было ничего страшного. Ее угнетала атмосфера гнездовища секты. Поэтому они были вдвоем, когда набрели на странную дверь. Вернее, сама дверь была обычной, из прочного дерева, покрашенной в синий цвет, как и все другие. Теперь она и вовсе валялась у стены. Но было видно, что когда-то на ней стояло сразу три замка, которые потом кто-то срезал. Опять местные свои дачки обустраивали. Комната, в которую вела дверь, отличалась от остальных полумраком. Окно, теперь уже треснувшее, наглухо закрасили серой краской. Мебели внутри не было, но непонятно, оставил все так Мелоник или это стало следствием рейдов бродяг. Эй, посмотри-ка на это. Он что, дискотеки тут устраивал? Алиса прошла к противоположной стене и указала на большое скопление розеток, Одна из них была необычной, она чем-то напоминала розетку для электроплиты. Получается, сюда пускали большое напряжение и подключали к нему сложный прибор. Все розетки были относительно новыми, да и по их расположению было понятно, что это не наследие пионерского лагеря. Пока Алиса пыталась угадать, к чему здесь эти розетки, Дамир обнаружил нечто более странное. «Думаю, тебе следует на это взглянуть». Он откинул в сторону обвалившиеся куски штукатурки с потолка и присел на корточки возле странных отверстий в деревянном полу. Их было четыре, все парные, и они образовывали довольно большой квадрат. «Это что?» — смутилась Алиса. «Следы от шурупов. Крупных. Похоже, тут что-то было привинчено к полу». Квадрат располагался близко к розеткам. Но что это могло быть, Алиса не представляла, у нее даже вариантов не было. «Видела, возле двери желез валяется. Принеси, пожалуйста», — попросил Дамир. Возражать она не стала, порадовалась только, что на ней перчатки и весь этот хлам не приходится трогать голыми руками. Железный брус, несмотря на покрывавшую его ржавчину, оказался прочным, на что и рассчитывал Дамир. Он подцепил этим импровизированным ломом одну из досок, в которых были отверстия, и резко вырвал ее из пола. Алиса не понимала, зачем это нужно, пока не увидела странное темно-коричневое вещество, неровным слоем покрывавшее бетон под досками. Оно было похоже то ли на порошок, то ли на смершийся гель, а дотрагиваться и проверять Алиса не собиралась. Ей проще было спросить, «Что это?» «Кровь», — Дамир провел металлическим бруском по веществу. «Она тут давно вся ссохлась, но в свое время ее было много, возможно, разбавленная другими продуктами жизнедеятельности». «Ты имеешь в виду?» Желч, «Желудочный сок, моча». «Я поняла». Прервала Алиса. Она отпрянула от пробоины и теперь держалась на расстоянии нескольких шагов. «Проклятие! Что за хрень он сюда приволок?» «Понятия не имею. Но, думаю, это напрямую связано с тем, что произошло с Екатериной Арамизовой». Он еще некоторое время осматривал выбоины в полу. Его, бывшего хирурга, такие вещи не пугали и особого отвращения не вызывали. Алиса же вышла в коридор, где были выбиты окна, чтобы подышать свежим воздухом. Из окна открывался великолепный вид на маленькое озеро, на берегу которого и стоял лагерь. Даже сейчас скованное льдом оно было живописным, а летом тут наверняка пастораль. «Я не знаю, что это такое», — признал Дамир, подходя к ней. «Я сфотографировал это на телефон, покажем Веронике, она лучше разбирается в технике». «Больше тут ничего нет. «Надо возвращаться. Будем искать мотель, о котором ты говорил. «Но сначала давай прогуляемся туда». Алиса кивнула на озеро. «Зачем?» «Да просто на что-то красивое посмотреть хочу. «У меня эта гниль до сих пор стоит перед глазами». Еще Алисе хотелось размяться перед тем, как снова на несколько часов садиться за руль, но об этом она предпочла не говорить». Дамиру и так тяжело, потому что из-за травмы ему больше нельзя водить машин. На пологом берегу, ведущем к озеру, снега было относительно немного, всего-то по колено. Деревья и кусты почти вплотную подступали к воде. Их черные ветки создавали причудливый узор на фоне снега и серого неба. Изредка их украшали опустевшие птичьи гнезда, обитатели которых должны были вернуться только весной, или не вернуться вообще. Это была красота, но не жизнерадостная, как полагается, пионерскому лагерю, а немного готическая, мертвая даже. Хотя Алиса не отрицала, что такие мысли у нее появлялись во многом из-за осмотра бывшего пристанища сект. «Как думаешь, у нас получилось бы жить в загородном доме?» поинтересовалась она. «Среди природы». Обстоятельства позволяют, но ты бы долго там не высидела и сорвалась на очередной проект. Но в перерывах между проектами я ведь где-то живу, и вообще я скоро постарею и, как ты там сказал, заматерею. Сказал, что однажды ты начнешь вести себя как взрослый. Если ты намекаешь на то, что тебе в этом году исполнится 30, то страшная цифра, да». Не в этом году, а уже 1 апреля. Твой день рождения тебе очень подходит. Да ну тебе! Она не обижалась на него, скорее устроила небольшую демонстрацию. Алиса показательно отошла в сторону, вроде как подальше от него, хотя на самом деле ее интересовали темные шары, лежащие под старым деревом. На растения не похожи, да и снегом почти не присыпаны. Они интриговали. Подойдя поближе, Алиса обнаружила, что это птичьи гнезда. Скорее всего, вьюга, которая бушевала тут ночью, сбросила их с дерева. Причем одно из гнезд было необычным, более плоским, чем другие, и вроде как более широким. Алиса не знала, как это понимать. — Что ты уже тут нашла? — спросил Дамир, поравнявшись с ней. — Домик птички, склонный к авангардизму. Алиса считала гнездо просто любопытной штукой, не заслуживающей и повторного взгляда. А вот Дамир поднял его и достал из переплетения веточек странное чуть изогнутое блюдце серовато-желтого цвета с неровным контуром. Оно и на блюдце-то не было похоже, но Алиса не могла придумать более точного сравнения. Дамир откинул гнездо в сторону, а блюдце оставил. Вид у него был совсем невеселый, и Алиса, прекрасно его знавшая, мгновенно уловила напряженность. И что ты только что украл у птички? Ос фронтале. По-русски. Лобная кость, ровным голосом пояснил Дамир. Человеческая Это что, кусок черепа? Да, От удивления Алиса попыталась попятиться, но неудачно и скоро повалилась в снег. Дамир подал ей руку, однако она отказалась принимать помощь, поднялась сама. «Пока ты держишь эту штуку, я тебя не трогаю», — заявила она. «Дамир, здесь кого-то зарубили». «Как раз не зарубили, но это тоже проблема». Откликнулся он, внимательно осматривая находку. «Что ты имеешь в виду?» «Тут очень странный скол. Не берусь сказать наверняка, что его вызвало, но точно неровное лезвие. Пока единственная версия, которая у меня есть, получается слишком фантастической и все же. Если судить только по краю лобной кости», Этот череп что-то разорвало изнутри.